Праздничный выход царя Вавилона навуходоносора смиренного, преданного великим богам и почитающего их светлого князя жреца, хранителя храма Исагилы и Изиды, сына Набополосара, царя Вавилона, состоялся в полдень первого дня месяца Нисанну в тронном зале главного дворца. Сюда к Исполинским воротам, выходившим на священную дорогу процессий, с раннего утра несли подарки, собирались послы и цари, увезенные в почетный плен, либо прибывшие в Вавилон по повелению правителя. Здесь же толпилась местная знать, заметно делившаяся на две группы. Халдейские военачальники и высшие чиновники называемые царскими Тупшару и Сепиру, держались отдельно от Эну, старших жрецов многочисленных вавилонских храмов, ведавших обрядами, наблюдениями за звездами, календарями, сбившимися в плотную кучку с родовитыми князьями, а также с богатыми гражданами, входившими в состав храмовых советов. Примечания. Песцы Тупшару, владеющие клинописью, составляли особое сословие в Вавилоне. Часто высшие государственные должности так и назывались «писец-хранитель документа с печатью», то есть канцлер, «писец-дворцового гарема», «старший евнух», «писец-сокровищницы», «казначей» песец-мастерской по изготовлению ковров, песец-гавани, песец-ворот и так далее. Они в качестве чиновников-контролёров отвечали за тот или иной участок. Термин тупшару в начале VI века до н.э. уже начал выходить из употребления как старомодный, относящийся к эпохе правоцев. Сепиру. Песцы, знавшие арамейский и умеющие писать арамейской скорописью на коже или папирусе, часто выполняли функции переводчиков. В описываемую эпоху область применения письма на глиняных табличках в обыденной жизни уже заметно сузилась. Также, впрочем, как и аккадский язык, исконный в Вавилоне, уже был значительно потеснен родственным ему арамейским все чаще и чаще в деловой переписке использовали кожу или пергамент. Конец примечания. Купцы, посредники и землевладельцы, они из поколения в поколение занимали должности экономов и храмовых писцов местных святилищ. Эту группу возглавлял Ити Мордук Балату, первосвященник храма, В сторонке со своими приближенными держался Нереглиссар, зять царя, женившийся на дочери Амтиду Кашае, один из высших военачальников в Вавилонском войске. Примечание. Его точное имя, современное прочтение, Нергал Шаррусур, Годы правления 559-555 до эры один из крупнейших военных и политических деятелей времен Навуходоносора II, богатейший землевладелец, выдвинулся во время военных кампаний Навуходоносора по происхождению Халдей, судя по некоторым не вполне достоверным источникам, Белявский В.А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический, Москва, мысль, 1971 год, родом из бедной семьи. В историю он вошел под библейским именем Нареглисар. Конец примечания. За время последних походов и благодаря милостям царя он разбогател так, что мог позволить держаться в сторонке и от своих сослуживцев, и от местной примыкавшей к храмам знати, причём и с теми, и с другими он поддерживал самые добрые отношения. Тут же, окруживший полководца свите, находился и его сын, молоденький Лабашимардук, любимый внук Навуходоносора. Наконец ударили в гонг, низкий Басовитый мелодичный гул полетел над городскими кварталами. Дробно и торжественно зарокотали большие барабаны, установленные на крепостных башнях, охраняющих царский дворец. Стражи с завитыми бородами в позолоченных доспехах ударили копьями о щиты, обитые давленной медью, массивные, Вызолоченные створки ворот Дрогнули и принялись расходиться Шествие началось Сначала приглашенные попадали на первый двор Ограниченный с юга и севера многоэтажными Тесно прилепленными друг к другу строениями В них помещалась многочисленная орда Великих и мелких чиновников-песцов Ведавших сбором налогов строительством и ремонтом дорог, поставками в армию и прочими государственными заботами. В нижних этажах помещались дворцовые мастерские, главными из которых считались камнерезный и ювелирный цеха. Слава о стройных узкогорлых кувшинах из молочного алебастра шла по всему миру. Получить это чудо в дар от вавилонского царя считалась в Сирии, Эламе, Палестине, Египте самой почетной наградой. В западной стене, ограничивающей открытую площадь, были проделаны ворота, через них процессия начала вливаться на следующий, так называемый «малый двор». Толпа ополнилась, скапливалась перед третьими, главными воротами. Прорезанными между двух высоченных, прямоугольных, выступающих вперед башен. Было тихо, на небе не облачко. Отливала густой синью возвышавшаяся над стеной вершина этоминанки. Возможно, оттуда, с вершины из своего святилища, во двор заглядывал сам Белмардук. Легкий ветерок накатывал с реки шевелил алые расшитые серебряной нитью полотнища, укреплённые на поперечинах шестов, установленных на башнях. Шесты поддерживали боевые царские штандарты, бронзовые диски с изображениями вавилонских драконов, символами Мардука и сына его Набу. Чудовища, называемые мушхушу Были покрыты золотисто-красной чешуей. Передние лапы львиные, задние — птичьи, вместо хвостов — змеи. Головы узкие, вытянутые, напоминающие морды охотничьих собак. Украшены рогами, языки раздвоены. В основании башен возвышались изваяния крылатых быков в два человеческих роста с человеческими головами шествующими в разные стороны. Головы были покрыты круглыми, ступенчатыми шапками, лица набелены, бороды начернены и завиты в удивительно изящно нарезанные мраморные локоны. Немые стражи ворот молча взирали на замершую в почтительном благоговении толпу, смотрели пусто, поверх голов Сколько их двуногих тварей Прошло мимо них. Вновь раздался удар гонга, Барабаны забили чаще, гуще. Створки следующих ворот дрогнули, В расширявшуюся щель хлынули лучи, Разбрызгиваемые по миру солнцем шамашем. Слаженно запели хоры, Выстроенные на крепостных стенах И на ступеньках, ведущих к тронному залу. Процессия двинулась в сторону, противоположную солнцестоянию. Здесь, на третьем, открытом свету дворе, участники праздничного приема начали разворачиваться в сторону трех монументальных арочных проходов, ведущих в тронный зал. Примечание. В этом зале Спустя два с небольшим столетия македонская армия, воин за воином, прошла мимо постамента, на котором был установлен гроб с телом Александра Македонского, скончавшегося 10 июня 323 года до н.э. Конец примечания. Центральный, самый высокий проем – Предназначался для высших должностных лиц государства и дальних родственников царя. Низшие чины, сопровождавшие наместников провинции и высшую воинскую и служилую знать, и не имевшие доступа в святая святых дворца, занимали места на ступенях. Правый проход предназначался для союзных властителей, левый, для поверженных царей и клиентов в Вавилонии. Главный двор и тронный зал представляли собой единый ансамбль и всегда были доступны свежему воздуху. Проходы между открытым пространством и помещением, заключенным под крышу, никогда не запирались. Здесь было чем вздохнуть и от чего затаить дыхание. По весне На главном дворе, внутренние стены которого были украшены помрачающими рассудок рисунками на цветных глазурованных кирпичах, скапливалось столько света и целебных дурманящих ароматов, что, у впервые увидевших это чудо, начинала кружиться голова. Между величественными оконтуренными резным мрамором проходами вырисовывались исполинские дерева, Справа — дарующая жизнь хулупу с позолоченными ивовыми листочками и вершинной пальметтой, собранной из драгоценных камней. Слева — исполинский кедр, когда-то срубленный гильгамешем в отрогах ливанских гор. Кедровая хвоя, скопище радужных, посверкивающих на солнце нитей, а также изгибистые ветви, даже ствол — были усыпаны плодами, отведав которые человек обретал мудрость. В средней части ствола хулупу была выложена фигура и лу хранителя нынешнего царя, а на стволе кедра красовалась его ламасу, богиня-покровительница. Первого благословлял на служение Навуходоносору бог песцов и хранитель таблиц судьбы Набу, вторую осеняла волшебным жезлом сильная Иштар, изображенная в образе Царпаниту, супруги Мардука. На груди у богини висела накладная пластина, представлявшая собой рогатый серп месяца с вписанным в него солнечным, перечеркнутым крестом, кругом и восьмиугольными звездами символами трепетной Венеры, поверху. Дерева, проходы, весь обширный, пропитанный голубовато-золотистым сиянием двор охраняли шествующие в разные стороны золотые львы. Хоры на ступенях и стенах окружавших дворец грянули «Славься!» и первые приглашенные вступили в зал Здесь тоже хватало света и роскоши. Потолок был вознесён на неимоверную, неподвластную разуму высь. Стены, слепившие глаза, были отделаны белым гипсом. Внутреннее пространство равномерно рассекалось чуть скошенными золотистыми световыми столбами. Солнечные лучи свободно проникали внутрь через округлые отверстия в крыше. Один из таких светоносных потоков падал на возвышение в гигантской, под самый потолок, неглубокой ниши, где на троне восседал великий царь. Глядя на подступающую толпу, Навуходоносор с любопытством прикинул, которым по счету был этот торжественный выход. Четвертый десяток уже разменял. «Что поделать?» Годы идут, печаль произрастает, как трава по весне. В прежние времена на хорах, устроенных в правой стороне зала, собирались женщины. Амтиду не пропускала случая полюбоваться на нарядную толпу. Теперь там угадывалась египетская царевна Нетакрис, навязанная ему фараоном Египта как залог вечной дружбы. Между страной, и реки и двуречьем. Впрочем, если рассудить здраво, С той же целью отец вешал ему на шею и амтиду. После гневного вопроса сына, На каком основании его, словно раба, держат в неведении, Отец, не моргнув глазом, ответил, Так решили им боги. Наследник. Не сразу нашел, что ответить. Наконец заявил, «Союз с Медией недолговечен, и никакая свадьба не способна сохранить мир. Рано или поздно согласие рухнет». Вот и пусть рухнет позже, чем раньше. О чем здесь было говорить? навуха носор вспомнив невозмутимое бородатое лицо отца, усмехнулся что в ту пору он, сопляк, мог противопоставить воле богов. Кудру выскочил из шатра, бросился к своей палатке, где возле канавязи отдыхал клин его телохранителей во главе с набузарданом, гневно поправил чепрак, которым был накрыт его скакун, отвязал уздечку, перебросил ее через голову И греневого жеребца, все молча. Потом вскочил на него и, ударив пятками под бока, Берегом тигра помчался в степь. Был полдень, месяц, улулу, самая жара. Только возле реки, вдоль самой кромки воды, На быстром скаку ощущалось достаточно прохлады. Клин всполошившихся телохранителей растянулся далеко позади. Нагнать царевича отборные, все больше его сверстники и друзья, не решались, но и из виду кудуру не теряли. Все воины личной охраны были в панцирях, шишаках, украшенных птичьими перьями, с короткими скифскими мечами-окенаками, которыми приходилось больше колоть, чем рубить, так как удержаться на спине коня во время рубки было непросто. Горожанам искусство верховой езды вообще давалось с трудом. Свободно болтавшиеся ноги не давали точек опоры для уверенного замаха и мощного удара с оттяжкой. Только редкие всадники, те, кто был обучен скакать верхом, стоя на крупе лошади, позволяли себе разить лезвием. Управление лошадью — полагалось подлинным искусством. Если не считать северных кочевников, скифов и кемерийцев, а также союзников медян, конница, находившаяся в распоряжении царей Сирии и Ханаана, не говоря уже о стране Мусри, представляла собой род вспомогательных войск. Всадник был вооружен луком и стрелами, и чтобы вести стрельбу, к нему был прикреплен другой наездник — державший лошадь стрелка под узцы и управлявший ею на поле боя. Из древних цивилизованных народов только сирийцы и родственные им жители Вавилонии вполне освоили управление лошадью с помощью уздечки и ног. Это были увлекательные воспоминания. Навуходоносору было сладко сознавать, что он первый вопреки воле отца, заставил своих всадников сражаться в одиночку. Более того, в строю, — так посоветовала Амтиду. Усовершенствовал он и луки, наконечники стрел стал отливать по скифскому образцу. Эти ограненные трех- или четырехлопастные бронзовые острия с втулками, куда всаживалась крепкая тростина, Пробивали любой панцирь, а деревянные щиты им вообще не были помехой. В первый раз он применил луки новой конструкции во время сражения при Карке Миши, чем немало посрамил кичившихся своим умением египетских и стрелков. Их луки в человеческий рост оказались менее дальнобойными, чем его, с вставленной железной пластиной. Между тем вспомнилось, как конь вынес царевича на широкую пологую вершину холма, северный склон которого еще был покрыт сочными густыми травами. Сверху были отчетливо видны дымы, поднимавшиеся над догоравшей крепостью. На противоположный край луга, там, где россыпью голубели растительные каналы, желтели нивы, Неожиданно выехал всадник в медийском колпаке. Некоторое время незнакомец рассматривал царевича. Конь его, вороной, с роскошной гривой и длинным, необрезанным хвостом, тут же начал щипать сытную траву. Рядом приняла угрожающую позу огромная собака из породы псов, которыми так дорожат пастухи. Всадник... Развернув скакуна и, отчаянно врезав ему под бока, бросился прочь. Навуходоносор зычно свистнул и, указав на Бузардану на спасающуюся бегством цель, бросился в погоню. Клин телохранителей сразу развернулся редкой цепью. Перейдя на голоб, халдеи попытались было прижать чужака к берегу реки, но уже через несколько мгновений Набу защитит рон — Почувствовал, что конь чужака настолько силен, что догнать его никому из его клина не под силу. Разве что загнать на орошаемые поля. Там в переплетении каналов, редко насаженных деревьев, на подмокшей почве можно попытаться сбить с чужака спесь. Он, еще молоденький в тупору пору, набу защитит рон, первым завопил от восхищения когда неизвестный горец лихо одолел барьер из высаженных вдоль рыка кустов. С тем же неповторимым искусством медянин перепрыгнул через главное русло, навохода носору и его воинам, и в голову не могло прийти, что конь способен летать по воздуху. Погоня продолжалась, вот еще один гигантский скок, и чужеземец перелетел на другой берег Канавы. Собака вплавь, с трудом выбираясь из грязи, одолела широкую в половину гара протоку. Примечание. Гар примерно 5,9 метра. Конец примечания. Также, впрочем, перебирались через преграду и воины-вавилоняне, Чужак, заметив их робость и неумение посылать скакуна на препятствия, залился громким смехом. Потом, дождавшись пса, вновь ударил коня пятками и помчался к медийскому лагерю, чьи шатры уже отчетливо вырисовывались на противоположном берегу тигра. Кудуру закусил губу, решил не отставать, Медянин, разогнавшись, попытался сходу одолеть заросли колючника и полоску воды за ним, но на этот раз коню не хватило сил перемахнуть на другой берег. Шеребец рухнул в жидкую грязь. Всадник кубарем перелетел через его голову, шлепнулся в воду и остался недвижим. Собака не в силах добраться до хозяина и защитить его залилась отчаянным лаем. Набузардан, сумевший во время скачки догнать и удержаться возле царевича, уже приладил стрелу, чтобы пристрелить копошившееся в жидком месиве поганое животное, однако спешившийся кудуру с укором глянул на него и спросил «Зачем?». Набузардан опустил лук. Подскочившая стража тут же начала спешиваться — Кудыру, не обращая внимания на злобно лающую собаку, полез ворык, подхватил упавшего союзника, поволок на противоположный берег, на сухую землю. Высокий колпак свалился у медянина с головы. Удивительно светлые, длинные, обильные волосы рассыпались у наездника по плечам. Воины, вслед за господином перебравшиеся на другой берег, Столпились вокруг молодой женщины Молча принялись рассматривать редкое Вываленное в грязи чудо Медянка, наконец, пришла в себя Открыла глаза Тут же попыталась вскочить Однако охнула и, закусив губу Откинулась на землю «Нога?» — спросил Кудуру И двинулся было помочь девушке Однако собака, сумевшая, наконец, перебраться на другой берег Ощерилась, зарычала и встала между ним и медянкой. В это время со стороны тигра показался конный разъезд. Варвары на скаку развернулись цепью, опустили копья. На бузардан свистнул, охрана тут же сплотила ряды и окружила царевича. Еще немного, и схватки не миновать. Однако девушка выпрямилась, что-то решительно крикнула своим... Погладила собаку между ушей, потом глянула на царевича и спросила по-арамейски, «Почему так плохо держишься на коне? А ты научи!» — усмехнулся Навуходоносор. Девица серьезно ответила, «Научу». «Разве не сказка?» — спросил себя Навуходоносор, наблюдая за подарками, которые подносили к его трону, укладывали на ковры. Разве не воля богов свела их в тот день на берегу грязного арыка? У Амтиду оказался сильный вывих, она крепко расшиблась во время падения. Лекари настаивали на том, чтобы отложить бракосочетание, однако медийская принцесса потребовала, чтобы обряд был совершен на следующий день. Старик Навоходоносор улыбнулся. Видно, ей не терпелось научить мужа красиво, как природный наездник, владеть лошадью и преодолевать любые препятствия. Она не смогла сдержать стон, когда он обнял ее. Дело было в роскошном шатре, который по случаю нашелся в гигантском обозе, который неизменно таскал с собой старый набополосар. Ночь тогда выдалась до душная, Невеста сильно потела. Видно, ей было совсем не в моготу. Но и сопротивления не оказывала, только вздрогнула, когда он прикоснулся к ней. Закрыла глаза, прикусила маленькую, чуть поменьше верхней, нижнюю губку. Кудру оголил ее плечи и тут же замер. На руках, предплечьях, Даже на сильной, необычно большой груди были заметны крупные кровоподтеки. В ту первую ночь он долго не трогал ее. Слушал всякие россказни о том, как жить праведно, кто среди смертных в силах помочь человеку справиться с потребностью грешить. Разве могло тогда прийти ему в голову, что именно об этом... Не сделанном сразу о часах, которые они провели, сидя друг напротив друга, прислонившись к спинкам кровати, он теперь будет вспоминать с возвышающим душу блаженством, и щемящей сладостью в сердце. Он сидел в ногах, управившийся со страхом и отвращением к мужчине Амтиду, смотрел на нее красивую, под утро раскрасневшуюся, совсем освоившуюся, благодарную, и, затаив дыхание, слушал рассказ о том, как попасть в царство Ахура Мазды и узреть вечный, животворящий свет. Боги и на этот раз оказались милостивы к Нему. Ему повезло с первой женой. И этого везения хватило на груду добрых, прославленных по всем землям дел. Господь наш, Вседержитель Белмардук, понял и простил его, заслушавшегося историей о мудром пророке Заратуштре, первым разъяснившим людям, что есть добро и что зло.